«Садись, Максим!» Борис указал на почетное место по центру стола. «Будем праздновать твое возвращение!» «Спасибо!» Максим сел, снова поморщившись от боли в боку. «Как насчет коньячка?» Участлива спросила Арис. Все снова захохотали. Максим подумал о том, что они все уже знают. «Только не коньяка!» — сказал он. «Я лучше выпью пиво!» Пожалуй, он только теперь смог взглянуть на Оксану. Встретился с ней взглядом. Девушка смущенно опустила глаза. «Никакого пива!» — отозвался Роман. Только медовуха, напиток богов, куда до него твоему коньяку. Только теперь Максим понял, что медового цвета жидкость в двух больших пластиковых бутылках была медовухой. После первого тоста, за возвращение от Максима потребовали рассказывать о его приключениях. Расскажу, кивнул Максим. Но сначала скажите, как вы обо всем узнали. Да, очень просто, отозвался Борис. Лег вчера вечером вздремнуть на часок. Заодно решил глянуть. Как там ты к отъезду готовишься? Только настроился на тебя? А тут же на меня напал страж. Проснулся и понял, что дело дрянь. Позвонил и Ради. Часов шесть до тебя не могли добраться. Всякий раз рядом были эти твари. Потом они исчезли. Глядим, ты в самолете. И какой-то тип поет тебя марочным коньяком. Пока вы летели, мы почти все время рядом были. Или я, или Рада. Ну а как только ты оказался в камере и уснул, тут же и вытащили тебя. Кстати, ты стал заметно сильнее. Год назад этот трюк с тобой бы не прошел. Теперь твоя очередь. «Кстати, кто из легионеров был с тобою?» — поинтересовался Айрис. «Кому принадлежали стражи?» «Вы этого еще не знаете?» — спросил Максим, уже осознавая, что вот-вот станет автором маленькой сенсации. «Максим, мы не могли его увидеть!» Рада с мягкой улыбкой посмотрела на Максима. «Стражи охраняли все подходы. Мы просто не могли вынырнуть, чтобы осмотреться и понять, что к чему». «Это был Дакс», — сказал Максим. За столом мгновенно повисла тишина. «И с ним была Яна. Они меня не узнали». Вот так номер побормотал Данила. И ты уверен, что был именно Дакс? Абсолютно убежденно ответил Максим. Они называли его владыкой. Думаешь, это что-то меняет? Это все меняет, очень тихо отозвалась Рада.